Глава 15. В больницу Астра заглядывать не собиралась, совершенно точно не собиралась. И оказавшись перед знакомыми дверями, моргнула удивлённо, не понимая, как вовсе получилось, что стоит она здесь, а рука сама собой тянется к кованой ручке, которую в прошлом году пациент благодарный поставил. И на парадные двери тоже, что вовсе не удивительно. Ручка была красивая. Дверь так себе, обшарпанная, крашенная не единожды, она имела дурную привычку провисать в одну сторону, намертво застревая в проёме. Её правили, призывали к порядку, но ненадолго. И вот теперь вновь засела. Горго сильнее, присоветовала розочка, которая держалась сзади и держала о войско с батенками. Кроме ботинок в воске лежали туфли и бумажный свёрток, бичёвка перетянутой. Я дёргаю, Астра подумала, что её ещё никто не видел, а потому и отступить можно, тихонько. Вот, с крылечка и влево, под защиту разросшегося чубушника, ветки которого закрывали окна, а там до дорожки и в парк. В парке погулять можно, раз уж день сегодня выдался такой странный. Но Розочка потянула носом и сказала: каш варит гречневую гречневую она любила ина астро посмотрела с тот жалобно что дверь пришлось дёрнуть и ещё раз и и та всё-таки открылась резко с протяжным скрипом кши запахло сильнее правда к этому запаху добавились иные обыкновенные больничные людей или лекарств старой крови на шатырного спирта канифоли и олифы я пойду Розочка подпрыгнула на одной ноге. «Тетя Аня сегодня дежурит». «Должна». Астра подумала, что ей стоит проводить дочь и убедиться, что Анна Николаевна и вправду сегодня дежурит. Да и Анатолий Львович на месте. Он должен быть. Появиться. Проверить состояние пациента. Пациентов. Потому что, кроме того, с ожогами, в больничке находилось несколько сотен других, разной степени тяжести. А стало быть... «Иди, куда собралась». Велела Розочка: "Только не задерживайся, потому что каша ждать не станет". Сказано это было суровым менторским тоном, который заставил улыбнуться. И всё-таки Розочка поскакала по коридору, стараясь не наступать на стыки между плитками: белая, чёрная, чёрная и белая. Узор знаком ей из детства, как и сама эта больничка, в которой Розочка чувствовала себя куда свободнее, чем сама Астра. И не было ей ни страшно, ни противно, ни пугали ни болезни, ни сами пациенты, к которым и Астра-то подходила с опаской. И, может, потому они, чувствуя эту ее настороженность, тоже нервничали. Злились? Боялись? Странная мысль. Астра вздохнула и повернула налево. Толкнула неприметную дверь, выкрашенную в цвет стен. Этот серо-сизый колер вызывал у нее тоску. И остановилась на лестнице. Правильно ли она поступает? Нет, разумнее всего вернуться, подняться на второй этаж, заглянуть в сестринскую, убеждаясь, что Розочка именно там, а не пошла по обыкновению своему гулять по палатам. Перемолвиться с Анной Николаевной, навестить парня с ожогами и проверить, стабилен ли он, и не нужна ли её Астре помощь. А она вместо этого вниз. Ступеньки высокие и неровные, местами вытоптанные до бяла, хотя, конечно, странно, что камень вовсе можно вытоптать. Запахи меняются, становятся резче, злее, и ещё дверь, и снова лестница. Сердце стучит, просто заходится, а руки дрожат. В конце концов, она могла бы поговорить со Святославом, предложить свою помощь, если уж так ей интересно, и не отказал бы. То вздравому мне отказывается от помощи дивы, даже такой никчёмной, какой была Астра. И никаких тайн, никакой опасности, и быть может, если помочь получится, ей даже будут благодарны. Она почти уговорила себя вернуться, когда добралась до ки до последней двери и замерла, мучаясь обычную свою нерешительностью. Отступить или глянуть одним глазком? Просто чтобы понять, что ей есть что предложить, иначе получится глупо. Скажет, что поможет она деле. Заходи. Голос Степановского донёсся из-за двери. Давай, давай, крошечка, я слышу что-то здесь. Я здесь, отозвалась Астра, смиряя дурш в руках. Я к покойничку в гости? Кого и новости Степановский, возможно, и напугал бы. Крови горных великанов он был огромен и чудовищен с виду, и даже белый халат, идеально выглаженный, супруга Степановского, от чего-то полагало, что именно халат делает врача врачом, пусть тут не работает с живыми, нисколько не убавлял жути. Астровной вподумала, до чего порой удивительна внешность и насколько не соответствует она содержанию. Степановский возвышался над ней, что гора над рекой. Блёскивал в электрическом свете смогулый череп его, украшенный вязью родовой татуировки. Выступала нижняя челюсть, клыки выглядывали из-под отвислой губы, намекая, что некогда горные великаны славились своей неразборчивостью в еде, и мертвечиной они не брезговали. "Его затвоя где?" "Наверху". Астра улыбнулась в ответ на улыбку и приняла сахарного петушка на палочке. Петушков Степановский покупал специальный для розочки. Собственные его дочери выросли, кто-то уехал, кто-то остался, но ну, о внуках пока речи не шло к при огромному степановского огорчению. А я всё думал, когда ж ты заглянешь? А была причина? А ты не почувла? Кончик плоского носа дёрнулся, а ноздри расширились. Астра покачала головой. День вчера был тяжёлый. Слышал? Присядь вон. Степановский развернул креслице через щур огромное для Астры и подушки поправил. Парню вытащила. Похоже на то, но ожоги, поганые раны. Если сепсис не начнётся, то не начнётся. Ты же лечила, значит, не начнётся. Он махнул рукой и сам толкнул в кресло. Садись, Ела. Утром. Утро давно закончилось. На безбровом лице появилось выражение хмурое. Вот вроде поглядишь, и взрослая девка, а в голове что у дитяти. Тебя не учили, что силу не только отдавать надобно? Хотелось огрызнуться, сказать, что не учили, никому было. А там, в приюте и вовсе дивов бояться. Дивы опасны. Все это знают. С них станет очаровать, заморочить и потому дивам надо носить блокирующие браслеты. даже если сила только-только просыпается и по закону не все законы соблюдаются, не всеми. Извини, старика. Степановский провёл огромную ладонью по волосам и остро выдохнула. Но сперва обед, потом всё прочее. Его прикосновение успокоило, и ворчание это. Он ведь и вправду волнуется за неё. за Астру не потому, что ему выгодно её при себе держать, не потому, что сила ей нужна, а не... просто потому, что она Астра, маленькая и слабая с его точки зрения, и заботиться о ней надо, и не только о ней, а главное, что заботу его принимать было просто, как вот и ужин. Досенька моя точно знала, что заглянешь. Голубцов вот сготовила, а голубцы у неё знатными выходят и огромными. Впрочем, чего еще от великанши ожидать? Правда, голубцы и вправду были чудо, до чего вкусны. Ела Астра молча, и по старой привычке, от которой так и не сумела избавиться, быстро. Степановский же взирал на нее с умилением и руки сцепил. И пальцы его, квадратные, короткие, казались неуклюжими, в таких скальпель не удержать. Так Астра утолила первый голод, который оказался вдруг просто неодолимым — то ли из-за характерного аромата голубцов, то ли по причине ее обычной забывчивости, то ли от того, что вчера она выложилась, а восстановиться, как обычно, не восстановилась. Что произошло? «В том-то и дело, что ничего. Ты ешь, ешь. Привезли нам покойничка. На сохранение. Сама знаешь, что в управе кристаллы слабенькие. Там день-другой задержат, пока экспертиза. То да сё. Ешь, кому говорят. Астра ела». Макала в жирный соус куски хлеба и ела. Серафима Кузьминична сама пришла в больничку и ее привела. Сказала, мол, внучка, оставить не с кем. Ей поверили. Пусть и была Астра уже не ребенком. Но почему нет? Кто в здравом уме ведьме откажет в этой кой-то малости? Так вот, распотрошили его, конечно, знатно. Стасичка хоть и пугала пугалом, однако же работу свою знает. В больнице Астре понравилось. Даже нет, не так. Она словно оказалась именно в том месте, где была нужна, и где эта её нужность делала неважным всё остальное. Он-то мне извлякнул грешным делом, продолжил Степановский. Просил, чтоб глядал на покойничка, мол, больно всё гладко. А оно не гладко. У Серафимы Кузьминичной оказался вдруг диплом, что Астру совершенно не удивило, как и не удивила бы, узная она, что диплом не настоящий. Неважно. Она получила кабинет и приёмные дни пациентов, что с первого взгляда проникались к Серафиме Казимировне должным уважением. Ей-то никто хамить не решался. И начальство не требовал, и уж тем более не пытался ущипнуть, дёрнуть за волосы или ещё какую-нибудь глупость сотворить. Сейчас сама глянешь, на вот, запей. Клюквенный морс оказался в меру сладким с лёгкой нотой мяты, и Астра, не чинясь, выпила огромную кружку до дна. Вот и умничка, сказал Степановский, убирая посуду. В Морг Астра добралась к концу первой недели, когда изучила все три этажа больнички, убедилась, что никто-то не собирается её гнать. И наткнулась на лестницу, на дверь Степановского, который аккурат вскрытия проводил, и её почуял, но не стал пугать, как не стал говорить, что нечего юным особам на посторонних вскрытиях делать, но напротив, подвинулся и стал вслух проговаривать каждое своё действие. А закончивши, зашивши тело того старика, укрывшей его простыночкой, не из необходимости, но данью уважения к прожитой жизни, сказал: "Сейчас ужинать станем. Иди руки мой". И Астра не осмелилась перечить. В тот день из морга её усталую и осоловевшую от впечатлений и сытости забрала Серафима Казимировна. Ругать не стала, но сказала: "Учись, «Лучшего наставника при всём желании не сыскать, и не гляди, что из горного народа». Астра и не глядела, и права оказалась Серафима Казимировна, во всём права. А мертвец, которого Степановский вытащил из ячейки, на первый взгляд казался обыкновенным. И да, вскрытие уже проводилось, о чём свидетельствовала тонкая полоса шва. Впрочем, Астра смотрела не на полосу, но на человека, который не так давно был живым, а теперь взял и умер. Слишком рано. Она не могла понять, откуда взялось это ощущение, и главное, было оно твёрдым и ясным. Рана, спросила она. Мужчина был ещё не стар. На висках его появилось седина, но люди вовсе седеют рано. Сколько ему? Астра осторожно коснулась желтоватой кожи, отметив, что кристаллы в управлении действительно следовало бы заменить, если уж стазис настолько нестабилен, что начались процессы разложения. Кожа показалась тёплой, а потом она закрыла глаза. Не пытайся быть как люди. У них свой путь. Степановский и вправду оказался удивительным наставником. Он был бесконечно терпелив и, пожалуй, чем-то напоминал отца. Почему-то за это сходство Астре становилось неловко, будто она была в нём виновата. Люди лишены твоей силы, а потому вынуждены опираться на знания, на умение. Тебе же достаточно сосредоточиться, чтобы увидеть. Что в анамнезе? Она услышала свой голос со стороны, и тот вновь изменился. Так требовательно и жёстко могла бы говорить матушка, но никак не сама Астра. Да в том-то и дело, что покойный был на редкость здоровым человеком, отозвался Степановский. Лёгкая блезорукость, остатки язвы, пусть и залеченной, но диету он явно соблюдать отказывался. В левом лёгком следы фиброза, стало бы имело место пневмония со осложнениями, но тоже поймали вовремя. А так кости вот слабеть стали, сосуды, ну вновь же, возрастное. Значит, он не так уж и молод. Лицо округлое, спокойное, удивлённое слегка. И слышит Астра, что язва эта, которая зарубцевалась пару лет как, и вовсе не стараниями пациента, но сила на неё ушло немерено, что злило, а ещё, пожалуй, удивляло. Как можно так? Врач старался. Люди тоже бывают одарёнными, но им лечение даётся куда как тяжелее, чем иным. И вот он старался, вливал силы свои, затягивал дыру в желудке, которая могла бы к смерти привести, а пациент вместо того, чтобы проникнуться, взял и решил, что вновь совершенно здоров. И диету он не соблюдал. Жирное любил определённо, оттого и на сосудах бляшки появились, и сами эти сосуды стали уже. Лёгкие было воспаление, которое он старался не замечать, уговаривая себя, что кашель пройдёт, а тот не проходил. Но потом, после, можно ведь было не курить, или хотя бы курить, но не столько, сколько он. Лёгкие насквозь пропитались дымом и отравой, которая в нём содержится. Астра покачала головой. Кости Да, стали более хрупкими. И суставы-то забедренные начали деформироваться, пока даже не начали, пока эта деформация лишь наметилась, но еще год-другой, и появились бы боли. Сперва временные, раздражающие. Потом постоянные, потом... А вот поджелудочное с шаром. И печень с патологическими изменениями. «Рак», — Астра произнесла это с легким сожалению. «Первая стадия». «Умничка». восхитился Степановский. Астра же вздохнула. Что толку? Порой ей начинало казаться, что лучше бы эта родовая сила вовсе не возвращалась бы. Пусть бы запечатанная браслетами, закрытая, она умерла, оставив Астру обыкновенной. Ведь какой толк от силы, если к пациентам её всё одно не допустят? Образования нет, квалификации тоже. А откуда ей взяться, когда её к учёбе не допускают? А ещё Он глядел с прищуром, и узкие глаза волси терялись на огромном лице Степановского. Ещё есть что-то ещё, только непонятное, неприятное, и отнюдь не от того, что самой Астре не нравится прикасаться к мертвецу, она не вздреглиева во всяком случае в том, когда дело касается болезней, а болезнь была странная, незнакомая. И почувев её, Астра сглотнула вязкий ком слюны. Захотелось вдруг убрать руки, вытереть, вымыть с хозяйственным мылом да ещё щёткой воспользоваться, сдирая с кожи сам след чужой недоброй силы. Мёртвое ведьмовство, сказала она, разглядывая червя. Теперь остро его видела столь явно, что даже удивительно, как остался он незамеченным. И чрезвычайно сильный червь ещё шевелился, пытаясь выбраться из кокона мёртвой плоти, но силы его таяли. что именно? Откуда мне знать? Она позволила таким раздражению выплеснуться. Я не специалист. На червяка похоже. Извлечёшь? А толку, если вытащить, то развеется. А если оставить как есть, тоже развеется. Пусть не так быстро, но без подпитки, а питаются эти твари жизненной силой, протянет он недолго. Погоди. Степановский подошёл к старому шкафу, в котором, помимо обыкновенного лабораторного стекла, частью стерильного, частью просто чистого, хранилось много иных, до крайности полезных веществ. Вот, к примеру, этот мутноватый камень, огранённый розой. Попробуй сюда переместить, хотя бы основной контур, а там разберутся. Астро кивнула. Как ни странно, Именно сейчас она не ощущала необычного раздражения, ни страха, напротив, появилась несвойственная ей злость. Мёртвое ведьмовство противоестественно, и человек, который прибег к нему, опасен. Положи. Астра указала на грудь мертвеца. К камню ей хотелось прикасаться не чуть не больше, чем к червю, что заворочился будто чуя неладное. Он голоден. Он, подселённый кем-то в тело, разрушил своё жилище, но не утолил свой голод. Более того, этот голод он вовсе никогда не утолит. Ну, пускай. Астра положила ладонь рядом с камнем, стараясь к нему не прикасаться, и позволила силе протечь в тело, как вода в землю. Червь заворочился активнее. Чудо, что никто не подцепил его или не его, но другого. Она мало знает о мёртвом ведьмовстве, ибо Серафима Казимировна лишь едиёжды о нём заговорила, да и то нехотя. Тут мертвец случился давно, уже после войны, и кажется, месяца через 3 после того, как они в госпитале появились. Тут мертвец ничем-то на нынешнего не походил, был он грязнен и неприятен с виду, плохо пах, хотя, конечно, это за мертвецами водится, а ещё Астра запомнила своё нежелание касаться тела. и самой и Степановскому не позволила. Пусть не умея объяснить, в чём дело, но он понял. Позвал Серафиму Казимировну. А уже та велела Астре убираться, да и Степановскому тоже, сказала, что иных вещей лучше не видеть, да тово они отвратительные. Потому уже вечером усталая, вымотанная, какой Астра её никогда-то не видела, какая-то разом постаревшая, сказала: "Редкостная погонь". «Но знать надо, раз чуешь, а то мало ли...» «Мало». Тварь, почувствовав капли силы, оживилась. «Иди сюда», — позвала Астра, прокладывая дорожку из собственной силы. Прикосновение к ней твари заставило поморщиться. Не больно, нет, неприятно. Будто даже описать сложно, насколько неприятно. «Но тварь ползет». Она теперь похожа не на червян, но на тёмную гусеницу, облепленную то ли пухом, то ли грязным коконом игл. Выше, ближе. Активируй, велела Астра, когда тварь пересекла черту из грудины. И Степановский подчинился. Вспыхнул камень, окутав и тело, и тварь пологом сил, вбирая её в себя, и Астра облегчённо вздохнула. Наот Степановский поднёс чашку с морсом. Попей. Тяжко. Нет. Гадасно.